Глава двадцать девятая «Петр, ты нашел Дэна?» Я ткнул в плечо нашего шамана, увлеченного зрелищем развернувшейся битвы, и, дождавшись, когда тот кивнет и укажет на замок, скомандовал «Атакуем сейчас!» «Аська, ты с Ифрит работаете по площади!» «Жгите, морозьте, делайте, что хотите, но никто не должен уйти обиженным!» «Снесите городок к чертовой матери!» «Если я не ошибаюсь, Скорее всего, там клепают клонов. Как минимум, на базе, куда я попал, были такие же ангары. Но даже если нет, плевать. Мы и так уже натворили столько, что городом больше, городом меньше не считается. «Слушаюсь, Варлок оф Энди», поклонилась мне Яшик, а Аська просто кивнула, видимо, стеснялась говорить в этой форме. «Фридрих, идешь с Петром?» Я махнул рукой в сторону замка. «Вытаскивайте нашего хакера». «Будет глупо пройти через самую жопу и не добиться главного. Как он вообще тут оказался?» «Поляки привезли», — откликнулся шаман. «У них какие-то интриги против пернатова За власть борются, а бритты снимают сливки». «Ничего нового. любимые англосаксами во все времена управляемый хаос», — я пожал плечами. «Впрочем, плевать. Нам же лучше». Давайте быстро и не попадите в лапы пернатой сволочи. Фридрих, если что, бей насмерть, не стесняйся. Ну а я с девчонками наведу тут шороху. Готовы? Тогда начали. Тот, кто видел атаку Аватара, никогда ее не забудет. Но даже это не шло ни в какое сравнение с тем, что устроила Аська. Грозная Юки-Она, покровительница льда и холода, обрушило на ничего не подозревающих оволонцев волну мороза такой силы, что люди буквально застывали на месте, оборачиваясь ледяными глыбами. Воины еще держались какое-то время чисто за счет напитанного сансарой организма и разных защитных техник, но даже с ними они сдавались один за другим. А те, кто все же сумел противостоять жуткому холоду и пытался контратаковать, вдруг получали фаербол с небес, где на реактивных струях рейла и фрит, а такое любую цель что попадала в поле ее зрения я по мере сил помогал девчонкам магическими пулями разнося стены зданий и уничтожая особо опасных противников заодно и убедился что оказался прав насчет клонов в городке была организована целая фабрика по их производству а также имелись терминалы телепортов что как бы намекало к чему именно их готовили От осознания того, какую опасность может нести подобное сочетание, шевелились волосы. Даже сотня смертников, выброшенных в город, может натворить таких дел, что никаким вампирам не снилось. Все же кровососы не дотягивали в коварстве до англосаксов, как бы они ни назывались. А если вспомнить, что вампирские недобитки убежали на Авалон, становится страшно вдвойне. «Так что уничтожал я город без каких-либо угрызений совести». Скорее наоборот, с мрачным удовлетворением. Ведь чем больше умрет бриттов, тем меньше погибнет моих соотечественников. А не в этом ли и заключается главная задача аристократии — хранить и защищать свою страну? Естественно, нас заметили. Вообще сложно не обращать внимания на того, кто уничтожает все в округе, распыляя, замораживая или сжигая все, что подвернется под руку. Другой вопрос — что и подобраться к нам было непросто. Ася не стеснялась давать жару, то бишь морозу, да и ешик носилась по небу, отстреливая любого, кто дернется. Сбить ее было непросто. ПВО у бритов просто не имелось, потому что в их карманном мирке неоткуда взяться авиации. А пули стрелковых калибров и фрит просто игнорировала. Они либо сгорали, либо отражались ее магическим щитом. Было, правда, несколько магических атак, но каждого такого умника мы поливали в три лица сразу, так что желающие очень быстро закончились. Конечно, в другое время нас бы встретили гораздо жестче, все же городок являлся военной базой, и людей, и техники тут хватало. Но в нашу пользу играло два момента – неожиданность и неотвратимость атаки, а Ася не дала никому и шанса спрятаться, и, как бы иронично это ни звучало, пернатый змей. Над замком бой продолжался, и с каждой минутой становился все жарче. С нашим появлением количество атакующих кецалькаат для солдат сократилось, зато в дело вступили настоящие мастера. Я ощущал минимум трех аватар, долбящих по змеюке всем своим арсеналом и еще чью-то ауру заметно сильнее всех. Правда, кто это, долго гадать не пришлось. Из пролома в донжоне вдруг выпорхнул человек с мечом наперевес, и принялся гоняться за пернатым змеем. В воздухе разгорелась жестокая битва. Кецалькаатль поливал врага молниями и хлестал хвостом и крыльями. А Мерлин, никем другим человек быть просто не мог, отбивался, нанося рубленые раны, и кастовал заклятия, причем довольно разнообразные и без использования ПМК. «Тоже колдун, что ли?» Я внимательно следил за ходом битвы, но поделиться своими мыслями было не с кем. Впрочем, пофиг, пренебречь, вальсируем дальше. Действительно, у нас еще были дела. Городок только казался маленьким, на самом деле он занимал вполне приличную площадь. Но главное, требовалось вскрыть каждое здание, где могли затаиться враги. Удар в спину нам был не нужен, так что после первой разрушительной атаки Пришло время методичной работы по уничтожению живой силы и инфраструктуры противника. Тем более, что время у нас было. Вмешиваться в разборку Мерлина и Кацалька Атля я не хотел. Пусть бы они даже поубивали друг друга, я только спасибо скажу. Все, мне работы меньше, но проконтролировать все равно не забуду. Битва зависла в шатком равновесии. Мы уничтожали город, Змеюка и Аволонец рубились в небесах, Все были заняты своим делом. Однако каждый понимал, что долго это продлиться не может. Так что, когда пернатый змей извернулся, получив глубокую резаную рану, но все же достал Мерлина ударом хвоста, отправив его прямиком в руины замка, я ничуть не удивился. Это только в сказках рыцари выходят с мечом против дракона. В жизни же для многотонной летающей рептилии они потянули максимум на консервы завтрак туриста. Вот и сейчас многого замнивший себе человек огреб, а дракон, то бишь змей, принялся оглядываться по сторонам в поисках, кому бы еще навалять. И, естественно, тут же заметил меня. Тем более, что я и не прятался. «Варлок!» Змеиная глотка явно не была предназначена для человеческой речи, но пернатый и не шипел, а скорее рычал. «Умри!» «Иди сюда, гадина позорная!» Я размял шею и направился в его сторону. «Как долго я ждал этого дня!» Отказываться от битвы я не собирался. «Зачем, если это изначально было моей целью? Не здесь и сейчас, а вообще, а щипать мудака за то, что он сделал с семьей Иви, да и вообще со всеми эльфами, кентаврами, полуросликами и остальными, было для меня делом чести». и раз подвернулась оказия, я с удовольствием ею воспользуюсь. Кому-то могло показаться, что обстановка и наше поведение не слишком пафосные и не соответствовали моменту. Ну да, мы не занимали красивых поз, задирая кулаки к небу, и не выкрикивали всякую возвышенную чушь. Оно только в кино выглядит красиво, а в жизни война — это всегда кровь, грязь и ужас. Вонище от распоротых животов, Крики сгорающих заживо людей, ужас в глазах замерзающих, понимающих, что пришел конец, и ничто на свете их не может спасти. Но кто-то должен был делать и такую работу, без пафоса и лишних понтов, в прозе жизни, так сказать. Вот и мы схватились вполне себе обыденно, но лишь до того момента, как столкнулись в воздухе. «Нет, летать я не научился. Да мне и не нужно было». Хватало умений воина. Даже Исаул без проблем может прыгнуть метров на пятнадцать вверх, а потом приземлиться без повреждений. Что уж говорить про воеводу или, в моем случае, колдуна-аватара. Да и воздушную акробатику никто не отменял. Так что, оттолкнувшись как следует от земли, я взмыл в воздух метров на тридцать, и мы сшиблись со змеем. Ударная волна от нашего столкновения разошлась по окрестностям, качая деревья и срывая с них листву. Оружия у меня не было, но даже без него я не терялся, используя все, чему меня научили за все это время — и варяг, и вушу, и все остальные. Тяжелые удары втыкались в тело гигантского змея, сотрясая его, но не пробивали невероятно прочную шкуру. Сам Кецалькаатль тоже в долгу не оставался и пару раз жестко хлестанул меня крыльями, потрепанными, но все еще опасными. А когда я начал падать, вдогонку достал хвостом, отчего я буквально впечатался в землю. И тут же следом с неба рухнул и сам змей, рассчитывая раздавить меня своей тяжестью. Понятное дело, такого удовольствия я ему доставлять не собирался, и тут же резво откатился в сторону, а как только туша гада оказалась на земле, кинулся назад и с ходу зарядил ему хороший правый в голову. Башка Кицалька атля и врезалась в стоящий рядом дом, пробив стену. Но этого было совершенно недостаточно, чтобы убить дракона, так что теперь мне пришлось уворачиваться, пропуская над собой хвост толщиной с хорошее бревно, а затем и скрываться от молний. Я в ответ долбанул его энергетической атакой, свернув ту в веретено для лучшей проникающей способности, и так и пробил шкуру. Но рана была далеко не та, на которую я рассчитывал. Это как попадание из мелкашки вместо экспансивной пули. Но даже так змей почувствовал, что я достал его, и решил сбежать. С одной стороны, правильно, атаковать с высоты более безопасно, но, глядя, как он взмывает в облака, я плюнул на желание разорвать пернатого мудака своими руками и зарядил по нему сразу несколькими пулями из антиматерии, и они бессильно рассыпались по шкуре атля вместо того, чтобы аннигилировать его нахрен. «Глупец!» Бывший владырь в котором не осталось уже ничего человеческого, завис надо мной метрах в ста над землей, глумливо оскалившись. «Я бог! Меня не берут твои жалкие заклинания!» «Значит, я оторву тебе голову без них!» Я не собирался долго рассусоливать и снова прыгнул к врагу, сжимая кулаки. «Получай!» Однако паскуда только этого и ждал. Как только я оттолкнулся от земли, в меня долбанула целая серия молний. Если бы не навыки воздушной акробатики, сладко бы мне не пришлось. А так, я оттолкнулся в воздухе, переводя вертикальный прыжок в горизонтальный, а затем, приземлившись и прокатившись по крыше ближайшего ангара, прыгнул снова, пару раз поменяв направление в воздухе, чтобы сбить прицел. но все равно нарвался на удар хвоста и, проломив тот самый ангар, рухнул прямо на ванну, где вызревал очередной клон. Осколки разлетелись в разные стороны, а я порадовался, что Аська тут все как следует проморозила, иначе я бы сейчас был весь в человеческой требухе. Так себе ощущение, надо сказать. Даже замороженные клоны воняли, будь здоров. Точнее, не они, а питательный раствор, в котором вызревали. Но разбираться мне было некогда. У меня змей недобитый летал, так что я в пару прыжков оказался на улице и стал свидетелем схватки пернатого и Яшик. Огненная дева решила мне помочь и атаковала крылатого гада, поливая его из рук, словно из огнеметов. А за счет того, что двигалась она на реактивных струях, выпускаемых из ног, выглядело это так, словно маленький реактивный истребитель атакует гигантского дракона. Ифрит пролетала мимо, обжигая Кицелька Атля пламенем, и уносилась дальше, чтобы развернуться и напасть снова. Змей пока не успевал, но долго это продолжаться не могло. Рано или поздно он ее достанет, а хрупкая девушка являлась эталоном того, что называют «стеклянная пушка», сильная, но с минимальной защитой. Пусть ее не брали пули, но удар бога ей не пережить. Я это понимал лучше всех. поэтому сорвался с места в ту же секунду, как увидел их схватку. Надо отдать должное, Ешик. Она капитально отвлекла врага, так что я подобрался вплотную незамеченным. И в последний момент перехватил удар крылом предназначавшейся девушке. Как я и предполагал, Пернатый быстро сориентировался и подловил ее на проходе. Удар меня потряс, но не так, как до этого хвостом. Мне даже удалось стабилизироваться — и, оттолкнувшись от воздуха, вернуться в драку, крикнув «Ифрит», чтобы уходила. Я был благодарен за помощь, но лучше пусть она поможет Аське добить выживших, и тогда мы все вместе разберемся с этим уродом. Я уже осознал божественную силу и признавал, что в одиночку не факт, что его завалю. Но и отступать не собирался. — Сюда смотри! Ловко развернувшись в воздухе, я с ноги пробил дракону прямо между глаз, сбивая его на землю. «Я твой противник! Будешь отвлекаться, порву как тузик грелку Говорить Кицаль-Катль то ли уже не мог, то ли не хотел, мне было без разницы. Главное, что он здорово долбанулся о землю, снеся пару зданий. И тут же сверху на него рухнул я, целясь в крыло. Мне надоело изображать из себя воздушного гимнаста и ловить оплеухи. Пора было их раздавать, а для этого требовалось вражину обездвижить. Удар вышел на славу. С двух рук, с выплеском энергии и такой силы, что от змея полетели перья, а одно из крыльев повисло, перебитое у самого основания. Я бы не дал гарантию, что оно не восстановится, но как минимум временно уродец был прикован к земле, чем надо было пользоваться. Как бороться с гигантской змеей больше 15 метров длиной и толщиной в целый обхват, а то и больше? Честно говоря, до сегодняшнего дня меня этот вопрос не занимал. Но за нашу стычку я вывел несколько главных опасностей. Первым делом — это пасть, полная острых зубов. Да, у нормальных змей таких нет, но Кецалькаатль никак нормальным считаться не мог. Потом, естественно, шел хвост. Удары им были очень сильными — и меня до сих пор потряхивало от последнего. Крылья сильно хлестали но в целом терпеть было можно, и в расчет я их не брал. Зато нашлась новая напасть. Когда пернатый впервые попытался меня обвить, я сразу не среагировал, и в итоге пришлось буквально выдираться, оставляя клочки одежды и кожи. Шкура у гада оказалась шершавая, словно наждачка, и очень твердая. Честно говоря, я вряд ли вырвался бы сам, Но, к счастью, оказалось, что змей, как и другие присмыкающиеся, хладнокровен. Не настолько, как обычные гады, все-таки он был богом, плюс тело создалось человеческого, ведь володырь никуда не делся. Я чувствовал отголоски его сансарного эха, но против юки он и даже божественных сил не хватило. Аська умудрялась ограждать меня от своего мороза, зато пернатому досталось по полной. Его движения становились все медленнее, что давало мне пространство для маневра. Я атаковал с разных сторон, выкладываясь по полной. То и дело, мне удавалось пробить броню, но эти раны были мелкими, все равно, что слону дробина. И казалось, можно просто подождать, мол, пусть Аська его полностью заморозит, а там расколем, но я чувствовал, что у Кицалькатля есть какой-то козырь в запасе. Оттого я осторожничал, стараясь не лезть на рожон. Однако с каждой секундой Ацтекский бог становился все медленнее и слабее. Я уже не уворачивался каждую секунду от смертельно опасного хвоста, способного вбить по колено в землю, а буквально порхал вокруг морды, осыпая ее мощными ударами такой силы, какой только мог. Та болталась, змей клацал челюстями, но поймать меня не мог. Казалось, победа уже близка, и я примерялся как бы долбануть так, чтобы вынести змеюки мозг. когда вдруг меня сгребла здоровенная лапа, прижимая к земле. Эта тварь втихую изменила крылья, создав из них подобие руки, и пусть выглядела она крайне неуклюже, свое дело сделала. Я буквально распластался, пытаясь вырваться, но острые пальцы вошли глубоко в почву, став для меня клеткой. Ни заяц, которого я сотворил настолько быстро, что даже сам этого не заметил, ни пули антиматерии никакого вреда змеюки не нанесли. Как и ифрит, прошедшаяся по нему пламенем. Даже аська, возникшая рядом с нами в вихре снега, была отброшена мощным ударом хвоста. Это меня дико взбесило. Я даже умудрился сломать пернатому пару пальцев, но это был мой максимум. Положение становилось безвыходным. «Я же говорил, что убью тебя!» Надо мной зависла гигантская пасть, полная острых зубов. «Умри, червь!» Башка монстра ринулась вниз. Я даже не успел испугаться. Просто в голове билась мысль о том, что этого всего не может быть. Не со мной, когда я был уже в полушаге от победы. и сдаваться я не собирался, готовясь встретить врага, как вдруг, когда до меня оставались считанные сантиметры, жуткая морда не просто остановилась, а отлетела в сторону. А в следующую секунду надо мной что-то сверкнуло, и появилась голова Фридриха, протягивавшего руку. «Прости, глава, немного задержались». Доломать да остатки пальцев змея было несложно, так что через пару секунд я уже стоял на ногах. «Освобождали заключенных. Там очень важные люди есть». И их свидетельство окажет нам большую услугу». Действительно, на улице оказалось человек 20 разных национальностей и цвета кожи. Многие из них были измождены, со следами отпыток, некоторым помогали просто стоять на ногах. Но у всех глаза горели надеждой, а главное, среди них нашелся и Денис, поддерживаемый темной эльфийкой. Хакер выглядел откровенно хреново, но лыбился во все 32. Я кивнул ему и отвернулся к змею. Пора было заканчивать нашу борьбу. Пернатый выглядел плохо. Аська не простила ему удара и сейчас вбивала очередной ледяной кол, пригвождая гадину к земле. кецаль бился и извивался, но вырваться не мог. Однако было видно, что рано или поздно он освободится. Даже силы Юки-Оны не хватало, чтобы убить Бога. «Глава тут это подал голос Фридрих. «Мы по пути заскочили к Мерлину, и так получилось, что я совершенно случайно сломал алтарный камень, такой же, как был во дворце. А пётр говорит, что он был якорем, держащим весь этот карман. Короче, надо валить, скоро он схлопнется. И еще, вот, держи, захватил трофей. Самое то, чтобы рубить драконов». «Случайно, говоришь?» Я оглядел протянутый мне экскалибур и взялся за рукоять. Как говорил один умный человек, случайности не случайны, и на эту тему мы с тобой еще поговорим дома. А сейчас... Земля привычно толкнула меня в пятки, когда я взмыл в высоком прыжке. Подо мной бесновался пернатый змей, жуткий бог ацтеков, убийца и палач эльфов, хайхуманов, кентавров и еще многих рас и народов. Кровавый тиран, отправляющий на алтари, на вершинах пирамид, даже своих соотечественников. Тот, кто убил брата Иви и ее жениха. За последнего я, кстати, не в обиде, так и надо, мудаку. А вот за остальных... Я завис в верхней точке и рухнул вниз, выставив вперед острое, как бритва лезвие. От удара рука дернулась, но я крепко сжимал рукоять до тех пор, пока не оказался на земле. А рядом со мной... рухнула отрубленная голова чудовища. Она еще жила, не веря в то, что случилось, но это был конец. Восстановиться и вырваться из ловушки разрушающегося пространственного кармана даже у Бога вряд ли бы получилось. Но на всякий случай я еще раз ударил мечом, пронзая сердце дракона, бывшего когда-то человеком. Дело было сделано, и нам пора домой. Все в сборе. Я подошел к толпе бывших пленников, рядом с которыми нашелся и шаман, не отходящий далеко от друга. «Денис, рад тебя видеть. Главное, живой, а раны заживут». «Спасибо, Кузьма». С трудом держащийся на ногах хакер пожал мне руку. «Спасибо, что пришли за мной». «Это Петр всех сгоношил». Я тяжело вздохнул. «Не обижайся, но мы шли прежде всего за Оракулом. Он был целью номер один». «Вытащить тебя было задача номер два. Жаль, что получилось только это. Не в этом смысле, а...» «Да я понял, не парься», — рассмеялся Денис. «И кто сказал, что не получилось?» «Петь, дай чемодан, пожалуйста». «Вот, держи». «Это чего?» Я уставился на протянутый мне кейс. «Погоди, это то, что я думаю?» «Не знаю, что ты там думаешь, а это терминал Оракула, как всегда вовремя влез Фридрих». И Денис обещал, что сможет его взломать. «Легко», — гордо хмыкнул хакер. «Уж не знаю, кто его проектировал, но защита тут прошлого поколения. Дайте мне два часа и...» «Хоть двое суток», — я обнял спасенного товарища. «Или две недели. Сколько угодно, короче. Надеюсь, мы больше ни в какие неприятности не влезем. Ладно, пора заканчивать с этой эпопеей. Я уже чувствую пульсацию пространства. Ась, вытаскивая нас отсюда. Дамы и господа, пристегнитесь, если есть к чему. Мы домой летим. Меня там невеста заждались. Я им свадьбу обещал. Пора выполнять.